Глава пятая Это она. Бен стойко рассматривал то, что осталось от его жены. Пытался высмотреть знакомые черты сквозь одутловатую кожу. Эвелин лишь кивнула патолога анатому, слова застряли в горле. Грейс лежала на столе, руки вытянуты по швам, лицо смотрит вверх. Глаза закрыты. «Так даже лучше». Она не увидит, как спустя шесть лет два самых дорогих ей человека склонились над ней. Бок о бок, но будто все так же замили друг от друга. Бесцветные волосы спутались на затылке, а когда-то они были блестящими и мягкими, как шелк. Скулы заплыли отеком, превратив прекрасное лицо в вздутую кочерышку. Кожа бледная, неестественно блеклая. Ведь она четыре дня проболталась под водой и не видела солнечного света. Она наверняка замерзла в холодной пучине реки Сент-Клер. Хотя мертвые ведь ничего не чувствуют. Эвелин дернулась, потянулась в бессмысленном желании укрыть тело сестры простыней, чтобы та согрелась, но опустила руку и отвернулась. Чтобы между ними не ни случилось в прошлом, она не желала сестре смерти. В коридоре Джеймс О'Хара предложил Эвелин воды из кулера. Безмолвно протянул стаканчик и наблюдал, как она поглощает воду глотками, будто несколько суток не пила. Бен подписал бумаги и вышел к ним ни жив, ни мёртв. Интересно, скорбил бы он так по ней, по Эви, в тот первый год их брака? Ведь, как обмолвилась старшая сестра, он никогда ее не любил. По крайней мере, не так, как Грейс. «Ты в порядке?» По-братски спросил Джеймс, сжимая плечо Бена, пытаясь показать, что он будет рядом до конца. «Сожалею, что вам обоим пришлось пройти через это». Уже более сухо заговорил он, как оборотень, перевоплощаясь в полицейского. «Уж такая формальность». Бен кивнул. Он даже не глядел на Эвелин. Гораздо привлекательнее ему казались носки собственных туфель. Пройдемте со мной», — сказал Джеймс. Барахтаясь в неловкой ситуации, нам нужно многое обсудить. Я буду через минуту. Бен пошел в конец коридора и скрылся в упорной. Ему нужно было время, чтобы осмыслить то, что сейчас увидел. Мёртвое тело любимой женщины. Бывшая жена, свалившаяся на голову. Загубленное будущее. Горький коктейль, который не смешаешь даже врагу. В маленьком кабинете Джеймса было холодно и неуютно, но все же приятнее, чем в морге. Ни холодильников с номерами, ни заледенелых трупов, ни отчаянья. Только письменный стол, заваленный бумагами, неказистый шкаф и два стула, будто заранее подготовленных для Эвелин и Бена. Эвелин опустилась на один из них и стала сверлить пол глазами. «Ты в порядке?» Заговорил было Джеймс, но осекся. Прости за глупый вопрос. Так ты все еще служишь в полиции? Уже восемь лет. Теперь я лейтенант. И как ты с этим справляешься? Конечно, она не имела в виду расследование и бюрократическую волокиту. Она говорила о смерти. Для тебя это, наверное, уже в порядке вещей. Трупы, рыдающие родственники. Каждый раз, как в первый. — честно, — ответил Джеймс. — К этому невозможно привыкнуть. Эвелин выдавила страдальческую улыбку. — А я-то надеялась, ты подскажешь, как сделать так, чтобы было не так больно. — Из меня плохой советчик. — Как будто я забыла. — язвительно отозвалась Эвелин, вспоминая, что он говорил перед их свадьбой с Беном. В этой жизни Джеймс О'Хара жалел лишь о двух вещах. О том дне, когда нацепил костюм шафера и терпеливо выслушивал клятвы новобрачных у алтаря. И о том, что теперь был так холоден с женщиной, который однажды разбил сердце. И если первое он уже не мог исправить, то со вторым мог справиться, но не успел открыть рот, как в кабинет вошел Бен. Подходящий момент стал самым неподходящим. «Я готов». — сказал он, хотя выглядел совершенно не готовым. В туалете он две минуты рыдал над раковиной, пока не заболели глаза, а грудь не опустила от страдания. — А теперь расскажи мне, как это могло случиться. Джеймс прочистил горло. — Гораздо сложнее сообщать детали смерти, когда перед тобой знакомые люди. Когда ты знал погибшую, обедал с ней за одним столом и сидел с ее дочерью по субботним вечерам. Тело Грейс обнаружил рыбак выше по течению от игровой площадки, где нашли Эмму. Оно всплыло на севере, неподалеку от кладбища Риверлоун, в Мэрисвилле. Полиция сразу заподозрила, что это Грейс, ведь мы разослали ориентировки во все ближайшие населенные пункты. С нами связались и привезли ее сюда. Эвелин и Бен молчали, представляя тот путь, что проделала Грейс в холодном потоке реки Сент-Клер. «Она... ее утопили?» Голос Бена сорвался с привычной колеи. Насильственных признаков не обнаружено. Ни следов избиения, ни ран. Судя по всему, Грейс просто утонула. «Просто... Утонула?» Пробормотал Бен, глядя на свои трясущиеся руки. «Как она могла просто утонуть, Джеймс? Как вообще оказалась в воде? Решила поплавать в ноябре, а?» Бен срывался на брате, потому что тот попался под руку. Боль уходила со слюной, что брызжила изо рта. «Какого чёрта она вообще оказалась в реке?» «Я не могу ответить тебе, Бен». «Спокойствием на грубость», — отвечал лейтенант Ухара. «Мы только начали дознание. Слишком мало улик. Есть только Грейс и ни одного свидетеля. Никто не видел, чтобы она с кем-то разговаривала на берегу. «Дай нам сделать свою работу, и я смогу сказать тебе больше». «Так делай свою чёртову работу, Джеймс, поскорее! Моя жена мертва. Дочь осталась без матери, а я... Теперь не знаю, как жить дальше». Джеймс потянулся было к брату, чтобы успокоить, но тот поднял руки и прорычал. «Вот только не надо меня утешать. Мне не нужны ни жалость, ни утешение. Мне просто нужно знать, что произошло». «Хорошо. Но ты должен мне помочь». Грудная клетка под плотным пуловером задышала ровнее. Лоб разгладился, руки опали вниз без силы на дальнейшую ярость. «Что я должен делать?» «Рассказать мне все. Все, что может помочь следствию. Но я ничего не знаю. Но ты знаешь, Грейс». Джеймс нарочно использовал настоящее время, чтобы лишний раз не волновать брата. Знаешь ее лучше кого бы то ни было, это может помочь. Что ты хочешь знать? Профессионал включился в работу, открыл папку с делом номер 17 и приготовился записывать. Эвелин сидела молча, боясь стревать в перепалку. Теперь Грейс была всего лишь очередным делом. Делом... Номер семнадцать. «Были ли у Грейс враги?» «Враги? Ты шутишь, что ли?» «Грейс все любили. Она была добрая и и...» «Да ты ведь сам ее знаешь!» «Может, в последнее время она поссорилась с кем-нибудь?» — гнул свой лейтенант. Пусть следов насилия или убийства не было найдено, но он хотел проработать все версии. «Если и поссорилась, то я об этом не знал». Но уверен, что ничего подобного не было. Иначе Грейс сказал бы мне. Она всё мне рассказывала. Правда, так было раньше, много месяцев назад. Джеймс коротко кивнул и черкнул что-то в бланке. «Бен, Грейс не страдала от депрессий, Не упоминала, что испытывает каких-то психологических проблем?» «Что?» Глаза Бена вновь озверели. «Ты думаешь, она специально отправилась в тот день к реке, чтобы свести счёты с жизнью?» «Я ничего не думаю. Я всего лишь уточняю детали. Но Бену не нужны были объяснения. Ему нужна была боксерская груша, на которой он смог бы выместить злость. Сперва вы думали, что моя жена бросила семью и сбежала. Теперь ты намекаешь на самоубийство? Да ты полный идиот, если...» «Бен, не надо...» Эвелин впервые подала голос, попыталась тронуть бывшего мужа за руку, но тот отмахнулся от нее, как от противного комара. «К чёрту все! завопил он и вскочил с места. «Я сам все выясню. Если вы в этом гнилом участке предпочитаете заниматься ерундой, моя жена не могла покончить с собой. Кто-то виновен в её смерти, а ты спрашиваешь меня о депрессии. Пошёл ты!» И Бен выскочил за дверь так стремительно, что его дух еще несколько минут витал где-то в пространстве кабинета. «Надо успокоить его», — сказала Эвелин, но Джеймс не двинулся с места. «Ты не пойдешь за ним?» Лейтенант Охара потёр веки то ли от усталости, то ли чтобы скрыть отчаяние в глазах. «Бен уже большой мальчик. Я знаю его. Что бы я сейчас ни говорил, он все примет в штыки». Дам ему время остыть, а потом поговорю снова. Вряд ли он станет слушать, если ты станешь задавать те же вопросы. У меня нет другого выхода. Я не верю, что к смерти Грейс кто-то причастен. Ничто не указывает на это. Версия с самоубийством, кажется, тебе приемлемой?» Ощетинилась Эвелин, не веря своим ушам. «Все, кто знал Грейс, Ни за что бы не подумали, что она способна на такое. Повторяю, я обязан уточнить все факты перед тем, как делать выводы. Но я думаю, что дело в этом. Вернее всего, это был несчастный случай. Грейс просто оступилась и упала в реку. Но она неплохо плавает. Плавала. Ты забываешь о том, что вода была холодной. а мокрая одежда весит гораздо тяжелее сухой. В тот день на Грейс было длинное пальто, которое, по всей видимости, затянуло ее глубже. Сильное течение погубило все шансы на спасение. И она не сумела выплыть. Несчастный случай. Эвелин притихла, пытаясь ужиться с этой версией. Это похоже на правду. Сколько нелепых смертей случается каждый день. Неудачное падение, неаккуратное обращение с пилой, чиркнувшая спичка вблизи легко воспламеняемых занавесок. Даже страшно от того, что смерть может поджидать в самый неподходящий момент. Например, на берегу реки, вдоль которой ты гулял тысячу раз. «А мне ты не будешь задавать вопросы?» — спросила Эвелин. «Насколько могу судить, в последние годы вы не были особо близки». — осторожно ответил Джеймс, стараясь не казаться бестактным. Эвелин в который раз глотнула чувство вины, физически ощущая, как оно бритвенным лезвием опускается вниз по глотке в самое сердце. Но в памяти всплыл вчерашний разговор с Натали, и Эвелин решила, что следствие должно знать. «Вообще-то Натали кое-что рассказала мне». «Натали Кларк?» «Мы столкнулись вчера и немного поболтали». Она упоминала, что Грейс и правда была опустошенной в последнее время. Вела себя странно, была угрюма и, возможно, страдала от депрессии. Черт! Но ведь она могла и ошибаться, если Бен говорит, что с Грейс все было в порядке. Наверное, ему виднее, она бы обязательно поделилась своими чувствами с самым близким человеком. Джеймс как-то странно притих и посмотрел на нее долгим, прожигающим плоть взглядом. За свою жизнь я понял одну важную вещь. Не всегда так просто открыть свои чувства близкому человеку. «Папочка!» Эмма бросила куклу на ковер и ринулась в сторону темного силуэта, возникшего в дверях. Она запрыгнула к нему на руки... и обвела шею маленькими пальчиками, прижимаясь всем телом. Бен незаметно смахнул слезу и поцеловал дочь в макушку. Не стоит малышке видеть, что отец не в себе. Дети любят задавать вопросы, а он пока не готов на них отвечать. — Почему-то так рано. Бен еще час колесил по городу, сбиваясь с пути и нарезая круги между одних и тех же улиц. Перед тем, как отправиться в морг, он забросил дочку Натали и попросил отвезти ее в сад вместе с Картером. Для них это было обычной практикой — подменять друг друга, отводить или забирать детей. Хороший бонус, когда дети ходят в одну группу. После опознания Бен никак не мог взять себя в руки и занимался единственным, что его успокаивало — крутил руль. Как же он посмотрит дочери в лицо и скажет, что мамочка больше не почитает сказку на ночь, не поцелует на прощание. Не станцует тот глупый танец, который они неделями репетировали в детской. Не объяснит, как взрослеют девочки. Не купит первый лифчик и не поможет выбрать платье на выпускной. Теперь ему самому придется заботиться о четырехлетней девочке. Но он не был в этом силён. Бену гораздо проще было бы посоветовать отличный ламинат в гостиную, чем правильный оттенок сумочки, который бы подходил к розовым туфлям. Боже, он даже не знал, чем кормить ребенка на завтрак. Всем этим всегда занималась Грейс. Ему нужно время, перед тем, как рассказать дочери правду. Ему нужно несколько дней на личную скорбь. Забиться куда-нибудь в угол с нескончаемым запасом выпивки и забыться хмельным бредом. В конце концов, он имеет на это полное право. Ведь так? Свернув к детскому садику, Бен еще десять минут простоял на парковке, после чего надел маску ребячливого отца и заявился в группу Эммы прямо посреди игрового часа. Несколько мгновений он просто наблюдал, как его дочь возится с куклой вдали от других детей, заботливо укладывает ей волосы и поет из пластмассовой чашечки, которую он мог бы сломать одним пальцем. Почему в детстве все настолько хрупко? Игрушки, кости... «Маленькие сердца. Выдержит ли сердце Эммы, когда она узнает правду?» «Как насчет того, чтобы я забрал тебя пораньше?» Подмигнул Бен дочери, уютно пристроившейся на его сильных руках. «Поедим с тобой мороженого, а потом я отвезу тебя к бабуле». «Ура!» — весело завизжала Эмма. «А мамочка приедет?» Наивные глазенки цвета только что уложенного асфальта Захлопали перед пыном, ожидая ответа. Нет, не здесь и не сейчас. Он не смог бы выдавить ни крупицы правды, даже если бы ему угрожали пистолетом. Поэтому он сделал, как будет проще для себя, приготовился нагло врать. В последнее время ему удавалось это лучше всего. «Мамочка пока еще гостит у тетушки. Помнишь, я тебе говорил?» Эмма по-детски надула губки. Почему же она мне не звонит? В мобильнике мама села батарейка, а у тетушки нет своего телефона. Но она тебя очень любит и говорит тебе это каждый день перед сном. Если ты прислушаешься, то сможешь услышать ее голос. — Правда? — просияла Эмма. — Конечно, правда. А теперь бегом одеваться. Пока Эмма самостоятельно натягивала шапочку с помпоном и шнуровала ботиночки, Бен предупредил воспитательницу, что в следующие несколько дней их не будет. Мисс Липтон сочувственно закивала. Наверняка уже узнала о том, что Грейс нашли в реке. Не хватало еще ее утешительных слов и любопытных взглядов родителей, которые смущенно будут жаться в коридоре при встрече с ним. Забрать Эмму на пару дней было лучшим решением. Дети охотно впитывают все, что услышат от взрослых. А Грейс наверняка будут судачить. Эмма должна узнать о гибели матери от собственного отца, а не из уст глупых одногодок. Как и было обещано, следующей остановкой было кафе «Мороженое», где в это время было пустынно, как на перроне в четыре утра. Они с аппетитом слопали по два шарика мороженого. Вернее, Эмма лопала, а Бен нервно ковырял таявшую массу ложкой, И притворялся, что ест. Все равно пришлось отдать свою порцию дочке, поражаясь, как много мороженого может влезть в это маленькое тельце. С тушеной брокколи такое не проходило. Как только джип Бена затормозил у дома тещи, Эмма тут же выскочила на улицу и пронеслась по дорожке к дверям. Бену же пришлось тащить ее рюкзачок с изображением Тома и Джерри и еще две сумки вещей, которые могут понадобиться в его отсутствие. Хотя он плохо разбирался в том, что может понадобиться четырехлетнему ребенку, он все же додумался сложить сменную одежду потеплее, любимую игрушку — медведя по имени Чаки, чья голова болталась на последнем издыхании, несколько книжек и раскраску с карандашами. Эмма так любила рисовать, что все кругом шутили, мол, она родилась с карандашом в руке. Если Эмма рисовала, можно было хоть шею перед ней сломать, она и не обратит внимания. Еще он запихал в машину пакет с едой, все, что удалось раздобыть на полках в кухне. Мэри вряд ли обрадуется такому количеству сахара, но Эмма будет счастлива двухдневной диете из кукурузных хлопьев, банки нутелла и печенья Орео. Лишь приблизившись к двери, Бен осознал, каким козлом он был. Он даже не подумал о том, что Мэри сама будет убита горем, что ей самой бы не помешали пару дней отдыха от людей. Пара мгновений спокойствия. А он бессовестно перебрасывал на тёщу заботу о ребенке, который этому спокойствию только угрожал. Но он уже здесь. И он надеялся, что Мэри поймет его. Эмма переминалась ноги на ногу, будто танцуя какой-то танец, о стиле которого можно было только догадываться. «Прости, малышка, что сбрасываю тебя, как какую-то обузу, подумал Бен, с жалостью глядя на прыгающий помпон на макушке дочери. Но я не могу иначе. Пришлось стучать дважды, потому что хозяйка не спешила открывать. «Бабуля, ты мы!» «Ой, ой, не бабуля!» Эмма перестала скакать и с любопытством уставилась на Эвелин. Вот черт! Бен совсем забыл о том, что она в городе. Конечно же, она остановилась у матери. Не снимать же ей номер в отеле, когда две спальни пустуют». Их встреча в участке осталась смазанным пятном на страницах памяти. Для него Эвелин Хартли была лишь призраком, рассеянным сгустком прошлого, на который ни взглянуть, ни потрогать. Он не перебросился с ней ни словом в морге, не удостоил взгляда и в кабинете Джеймса. Но теперь им придется поговорить. «Эм, Эвелин, ты не могла бы позвать Мэри?» Весело защебетала Эмма. Бен боялся, что встретит вспышку ненависти, что Эвелин накинется на него, вспомнит все, что их связывало, и все, что было разорвано. Но бывшая жена не отрывала своих серых глаз от девочки. Эмма ее заворожила, как дудочка факира кобру. Бен только сейчас осознал, что это была их первая встреча тети и племянницы. Грейс так мечтала, чтобы это когда-нибудь случилось. И вот, когда долгожданное знакомство состоялось, она уже не может ничего видеть, разве что с высоты птичьего полета. Ты не знаешь? — придя в себя, убитым голосом спросила Эвелин. — Маме стало плохо. Скорая ее увезла два часа назад. — Боже! Как она? — Бабушке хорошо! С неподдельным страхом спросила маленькая девочка. Стоило быть более осмотрительной в присутствии ребенка, Поэтому Эвелин состроила лживую улыбку и протянула. — С твоей бабушкой все в порядке. У нее просто сокружилась голова. — Беги в дом, а я пока поболтаю с твоим папой. Как легко было разволновать ребенка, Впрочем, так же легко, как и успокоить. Эмма просияла. выхватила свой рюкзачок из рук отца и умчалась в гостиную прямо в ботинках, тут же плюхнувшись на диван. «Дело ведь не в головокружении?» — обеспокоенно спросил Бен. Ему было неловко и до одери странно вот так просто разговаривать с женщиной, которую он оставил шесть лет назад, будто они были частью одной большой семьи. Сердце прихватило, когда твой брат сообщил о Грейс. Я только что разговаривала с медиками по телефону. Маме лучше. Она пришла в себя и задает слишком много вопросов. Я как раз хотела ехать к ней. Прости, мы свалились, как снег на голову. Лучшего определения и не придумаешь. Слушай, Эвелин. Если ты начнешь говорить, как тебе жаль, то не стоит. Бен согласно кивнул. Никакие слова не могут расхлебать ту кашу, что он заварил давным-давно. Я хотел оставить Эму Мэри. Нужно немного поправить голову. Бен замялся и не решался озвучить просьбу. Но раз такое дело, мы, наверное, пойдем. Эмма! окликнул он дочь, просунув голову в дверной проем. Оставь ее со мной. Неожиданно для них обоих отозвалась Эвелин. Ты шутишь? Нет, я вполне серьёзно. Понимаю, ты можешь не доверять мне, но она моя племянница, я позабочусь о ней. А тебе надо время поправить твою голову. Вау, Эвелин, это спасибо. Бен не ожидал, что его бывшая... Устроившая настоящий скандал во время развода, влепившая пощечину сестре и от ненависти сбежавшая так далеко, может проявить снисхождение по отношению к нему. «Мы съездим к Мэри в больницу. Думаю, Эмма будет рада навестить бабушку. Ты ведь скоро вернешься. Бен кивнул, не желая раскрывать всех карт. Он в очередной раз врал в лицо этой женщине. «Эмма, милая». Бен заглянул в гостиную, где малышка самостоятельно включила мультики на телевизоре и не отвлекалась от экрана. «Папе нужно уехать». «За мамочкой?» Тут же оживилась Эмма. Хвостик на ее макушке подпрыгнул вместе с ней. Бен не стал отвечать. Он чувствовал себя матёрым секретным агентом, ловко обходящим лазерные ловушки от неуместных вопросов. «Ты пока побудешь с этой милой женщиной, хорошо?» Эмма заглянула за спину отца и рассмотрела Эвелин с ног до головы. — А кто она? — Твоя тетя Эм. — Та самая, к которой поехала мамочка? Бен побежденно вздохнул. — Нет, милая, это сестра твоей мамы. Ее зовут Эвелин. — Эвелин! Эмма задохнулась этим именем, спрыгнула с дивана и подбежала к незнакомке. Ее глазки пораженно хлопали, такие же серые, как у них с Грейс. Такой-то самая Эвелин, тетя из большого города. Мама столько рассказывала о вас. Правда? Честно-честно. Говорила, что вы были лучшими подружками, прямо как мы с Мерити. Эвелин не могла поверить своим глазам и ушам. Грейс рассказывала дочке о ней, не о злобной ведьме, которая ударила ее по лицу. А о ней, сестре, лучшей подруге, которыми они были больше двадцати лет. Грейс сделала все возможное, чтобы племянница знала Эвелин, как добрую тетушку из большого города, которую здесь любят и ждут. Слезы подступили к глазам, особенно после того, как Эмма обхватила ее ноги своими ручонками и прижалась всем тельцем. — А можно мы тоже с вами станем лучшими подружками, какой с мамой? Наивно спросила девочка с такой надеждой, что даже стены дома сжались от жалости? Конечно. Эвелин присела на корточки, чтобы быть вровень с Эммой, и провела пальцами по ее нежному личику. По коже, где искрились ямочки от улыбок, и еще не скоро появятся морщины от горя. Я бы тоже хотела подружиться с тобой, Эм. Так мамочка зовет меня. Правда, можно я тоже тебя так буду называть? Эмма на миг задумалась, приставив пальчики к надутым губкам, будто это был вопрос на миллион долларов. Эвелин не хотелось стревать во что-то общее, что было между Грейс и ее дочерью. Поэтому она заискрилась от счастья, когда Эмма деловито произнесла. «Пожалуй, ты можешь звать меня Эм, мы теперь подруги». Бен оставил сумки прямо в гостиной, мечтая поскорее сбросить себя хотя бы одну ношу со своих плеч. У входа он обернулся к Эвелин и искренне сказал. «Грейс не переставала любить тебя и надеется, что ты вернешься, что простишь ее. Она пересказывала все истории из вашего детства, только бы не забыть. Чтобы Эмма знала тебя так же, как знает она. Спасибо, Эвелин, за все И извини меня за все." Он не стал дожидаться ответа и в несколько шагов оказался около машины. Завёл мотор и сорвался с места, словно хотел сию минуту оказаться за сотни миль от этого места. Вздохнув, Эвелин вернулась к племяннице и ещё долго наблюдала за тем, как увлечённо девочка смотрит в экран телевизора. Заливисто так и хочет, запрокинув голову назад, прямо как её мама когда-то. «Ну что, Эм?» Навестим твою бабулю в больнице. В просторной палате Мэри выглядела еще крохотнее, чем обычно. Она лежала на спине и повернула голову к окну, так что не сразу заметила двух посетительниц. Если она и удивилась такой парочке, то виду не подала, лишь скрыла слезы за лучезарной улыбкой, как научилась еще 20 лет назад, и делала каждый раз, когда ее спрашивали о муже. Пока Эмма юлозила на кровати бабушки, Эвелин переговорила с врачами и с облегчением выдохнула: жизни матери ничего не угрожает. Можете забрать ее домой, сообщил доктор Шелби, участливо тронув Эвелин за плечо. Только постарайтесь не волновать ее. Сейчас мисс Хартли нужен покой. Еще одно такое потрясение и последствия могут быть куда серьёзней. А пока я прописал ей успокоительное. Он протянул листок с названием лекарства. «Проследите, чтобы ваша мама принимала их два раза в день». О последствиях доктор Шелби мог бы и не упоминать. Эвелин знала, каким хрупким было сердце матери, но не знала, как уберечь его от лишних потрясений. Ее старшая дочь утонула. Разве можно защитить маму от этого? Дома было невыносимо тихо. Но Эмма рассеивала эту тишину одним своим присутствием. Хорошо, что она здесь. У мамы хотя бы будет смысл держаться. Если не ради самой себя, то хотя бы ради внучки. «Значит, ты виделась с Беном?» Осторожно завела разговор Мэри, когда они убирали со стола после обеда. «И как все прошло?» «Ты знаешь, гораздо лучше, чем я могла себе представить. Все как будто... «Прошло. Вся обида и злость. Так обычно и бывает, когда умирает кто-то близкий», — с надломом произнесла Мэри и ушла к себе в спальню, так и оставив тарелки неубранными. «Как иронично!» Эвелин шесть лет боролась со своими чувствами после ухода Бена к сестре. Не могла простить предательства им обоим. Вся жизнь сводилась к воспоминаниям о том ужасном дне, когда она все узнала, когда ее списали со счетов. Но не новые отношения с Бреттом, не успешная карьера в Глос Мегазин не помогали Эвелин оправиться. Но сейчас все изменилось. Неужели, чтобы наконец-то избавиться от ненависти сестры, Грейс должна была умереть?